— Отсутствующее звено. — Не понимаю, почему ты меня шпыняешь? — нервно сказал Поль, когда они вошли в спортивный зал. — Эта тренировка, она сближает, — ответил Вольфганг. — Капитан была бы для тебя более подходящим спарринг-партнером, Вольфганг, — предложила Джана. — Я никогда не стану с ней спарринговать. — Обмениваться ударами? — Нет, — сказал Вольфганг. — Нам с Полем нужно выпустить пар. Как и все остальное, на корабле ограниченное пространство спортзала использовалось образцово. Настоящее произведение искусства, превосходное помещение, чтобы качаться, бегать и заниматься растяжкой. Посреди зала несколько снарядов, кольца, палки для ходьбы и прыжков в брусья. Джона слышала, что Хиро добивался установки плавательного бассейна, но ему отказали. Вольфганг расстегнул комбинезон до пояса и вытащил руки из рукавов, продемонстрировав черную футболку и крепкие длинные мышцы. Он знаком пригласил Поля сделать то же самое. Поль далеко не столь ловко выпутался со своего комбинезона. Как и все клоны, он был образцом атлетически сложенного молодого человека, но Джана с отвращением заметила на локтях у него засохшую жидкость. Значит, он еще не мылся под душем. Она сдержала дрожь. — Будешь повторять за мной. — Хочу знать, на что ты способен, потому что вчерашний день ты провел в основном в позе зародыша, — сказал Вольфганг и отправился к снарядам. «Ты не обязан этого делать», — сказала Джоанна Полю, но тот не ответил. Лицо у него горело. Сжимая кулаки, он наблюдал за Вольгангом. Джоанна ненадолго забыла о своем раздражении, глядя, как Вольганг, раскачавшись, легко перелетая с бруса на брус, приземляется на гимнастическое бревно и легко изящно идет по нему. Он атаковал все, без исключения снаряды, растягивал прикрепленных к стене экспандеры. Данные о нагрузке появлялись на стенном экране с учетом и земного, и лунного тяготения. Три минуты держал стойку на руках. Поль молча смотрел на него, кипя от гнева. Он поглядел на Джоанну, подошел к брусьям и стал повторять то, что делал Вольфганг. Дважды он падал с брусьем и с трудом сумел подпрыгнуть, чтобы ухватиться за верхний, пал с бревна. Результат с эспандером оказался вдвое ниже, и Поль даже не смог выйти в стойку на руках, тем более продержать ее три минуты. Джану всегда изумляло, как мышечная память сохраняется при смене клонированных тел. Поль был в прекрасной форме, но он не спортсмен, каким очевидно был Вольфганг в предыдущих жизнях. Вольфганг подошел к Полью рывком, поднял его на ноги. Жалкое зрелище. Ну, следующий раз будет, наверное, лучше. Он поманил Джану. «Ваша очередь, доктор!» Джоанна вскинула бровь. «Не приму твой вызов, пока не поем!» Он пожал плечами. «Назови время!» «Мистер Вольган, Доктор Глаус! Мистер Сераан!» Послышался голос Рин. Дарин, Ты нас не видишь здесь, через камеры?» Спросила джона «Пока нет. нет! Мисс Арина говорит, что у нас наконец есть еда!» Поль плечом сбил вольганга на пол и выбежал из спортзала. джона с усмешкой посмотрела на «Как вольганг встает!» Очевидно, ему нужен был привычный побудительный мотив. «Ой, умираю с голоду». Вольганки-2 заметно покачнулся, ухватился за петлю на стене и посмотрел на Джану. «Отсутствие пищи толкает людей странным поступком, не так ли?» Она рассмеялась. «Тебе нужно спрашивать?» И первая отправилась на кухню. «Не обязательно было бросать ему вызов? Тебе так хочется превратить поле в своего врага и в первый же день полета?» Нет, не первый день», — ответил Вольганг. «И я подумал, что это поможет ему выбраться из скорлупы». «Унизив его, вам не следовало там быть. Он не смущался бы, если бы вас не было». Она удивленно рассмеялась. «Значит, я виноват. Прелестно! Неужели вы действительно думаете, что сможете подружиться с ним, напрашиваясь на ссору?» Вольганг глубоко вздохнул и заметно расслабился, как будто для этого ему требовалась внутренняя команда. «У нас неприятности, ты права». Я просто подумал, что неплохо было бы отвлечься. Джанна остановилась в коридоре, посмотрела на него. То, что вы способны на насилие, мы уже видели вчера, серьезно заговорила она. Вы могли потерять терпение и заставить нас всех упражняться в спортзале, а потом разозлить и всех убили. Он не отвел своего ледяного взгляда. Но ну как же Хира? Почему он повесился? И Мария с ее ядом. Это указывает на сложные приготовления. Даже если бы я каким-то образом превратился в жестокого рабовладельца, Смерти слишком разные для внезапного приступа гнева. Спасибо, что смогли допустить, будто я способен на это. Давным-давно, когда джана в первый раз училась в колледже, она встречалась с человеком, у которого была привычка, когда они ссорились, угрожать ей. Когда она возмущалась, он ловко выкручивался. как ты -то только могла подумать, что я такой способен. Она порвалась с ним, когда он не только взял ей угрожать, но и встряхнул и даже ударил. Никогда больше она поклялась и держала слово больше двухсот лет. Она сердито посмотрела на Вольганга. «Не притворяйтесь, будто обиженные. Конечно, я могу так о вас думать. И ваше спортивное представление не увеличит число ваших друзей на корабле. Я собираюсь поесть», — добавила она. «Можете пойти со мной, если хотите. Но перестаньте вести себя, как обиженный щенок. Вы способны на убийство, как и все остальные». Как и подозревала Джана, после еды настроение у них с Вольгангом улучшилось. Вольганг даже при всех извинился перед Полем. Пол его извинений не принял, показал грубый, используемый только на Луне жест. В североамериканской культуре этот жест означает «Окей», но при этом маленькая «О» показывала, что, что Луна гораздо хуже Земли. К тому же это был намек на маленький обхват некой части мужского тела. Но Вольганг, тем не менее, сделал попытку извиниться. Джоанна надеялась, что, может быть, после еды содержание сахара в крови Поля повысится, он перестанет испытывать приступы гнева, свойственные голодным клонам, и потеплеет к остальному экипажу. Но Поля рвал зубами второй чизбургер и ни на кого не смотрел. «Ему не лучше?» – Шо потом спросила у Ухира. Тот кивнул. «Нет, я, наверное, сделал еще хуже, предложив ему побить меня. Сказал, пусть он меня отлупит, но он только обиделся еще больше». Джана подавила смешок. «Не могу понять, почему он не ухватился за возможность ради своего эго побить того, кто уступает ему в росте?» Она умолкла и стала вспоминать все, что знала о тестостероне. «Погоди, теперь я понимаю, почему это не доставило бы ему радости». «Так он не ухватился за твое предложение?» Хира пожал плечами и отпил чаю. «Я пытаюсь ему помочь, честно». Усталая Мария поставила перед Джаной тарелку яичницы с беконом, та удивленно подняла глаза. «Я это не заказывала». «Все хотели второе», — ответила Мария. «Я пошла на поводу обстоятельств». «Если не хочешь это есть, ну, наверняка кто-нибудь другой захочет». В животе у Джоана заурчала, она поняла, что все еще голодна. Вольден встал и посмотрел на нее. Она вздохнула. «Я бы с удовольствием, но нам нужно вернуться к тестам». «Спасибо, но это придется кому-нибудь отдать». Она повернулась к Полю, который по-прежнему ни на кого не смотрел. «Съешь мой завтрак, Поль?» «Да, став мне, ответил он ртом набитым чизбургером. Джана улыбнулась Марии. «Видишь, ничего не пропадет». Мария пожала плечами. «Неважно, все и так пойдет на переработку, хоть по-разному». Она взяла тарелку и поставила перед полем, который доедал чизбургеры с картофелем фри. В медицинском отсеке тела определенно начинали пахнуть. Джана и Вольганг положили их в рядок. Джоан диктовала, Вольган делал новые заметки. Она вела отдельную видео-аудиозапись, но Вольгангу хотелось чего-то осязаемого и немедленного, хотелось самому видеть тела. Мы установили, что капитан была ранена за два дня до убийства, поэтому можно предположить, что в бойне она не участвовала. Это очевидно. После убийства она не могла ранить себя, а потом подключиться к аппаратуре жизнеобеспечения, что не исключает ее из числа подозреваемых. Она все равно могла быть в это, к этому причастна. «сказал Вольфганг. Например, кто-то мог действовать по ее приказу». Джана кивнула. «Возможно, какая-то ее попытка отомстить, вышедшая из-под контроля. Тоже относится к Хира». Джана снова посмотрела тело Хира в поисках ран. «Да похоже, у него травм-то нет. Мы все же предполагаем, что он повесился до бойни, потому что кто-то другой отключил гравитационный двигатель». Вольфганг покачал головой. Корабль некоторое время продолжает вращаться по инерции, так что отключение двигателя не уничтожает гравитацию сразу. Он мог выключить двигатель, уж потом повеситься. «Он должен был умереть почти одновременно с другими», — сказала Джана. «Хочется думать, что кто-нибудь из нас все-таки снял бы его и привел бы в чувство раньше, чем проснулись другие. Если бы мы не оставили его мертвым, как самоубийцу», — напомнил Вольфган. «Но все равно...» Когда я проводил первоначальный осмотр, температура его тела была так же, как у остальных. Ну, значит, почти в одно время. Джоанна вздохнула и пригладила свои черные кудри. Теперь главная загадка. Мария. Не вызывает сомнений, что кто-то отравил ее цикутой. Она скрипнула зубами. Должно быть, она поняла это. И что? Пошла в секцию клонирования, чтобы всех разбудить? И заодно стерла наши карты мозга и все записи? Заговорил Рин. Недостаточно данных. Большая часть памяти очищена. Конечно, сказала Джана. Кто-то должен был от отравить ее примерно на час раньше до катастрофы, я бы сказала. Кто и зачем? Остальные тела не вызывают вопросов, сказал Вольган, склоняясь над мертвым полем и разглядывая кровоподтеки у него на шее. Удар ножом и удушение. Но тут по крайней мере загадок нет. Только одна. Кто это сделал? поправила Джана. Да, только одна. Джоанна сморщила нос. «Надо провести последнее сканирование и, наконец, отправить тела в рециклер. Они уже начинают пахнуть». «Жаль, у нас нет настоящего морга», – сказал Вольганг. «Мы предполагаем, что кто-то отравил Марию. Сама она не отравилась. Она все поняла и попыталась предупредить остальных. Убийца узнал об этом и начал убивать. Затем повесился Хира. «Что, если на капитана напала Мария?» «Даже если бы Мария была в этой битве нападающей стороной, я бы все равно постаралась бы спасти обеих», сказала Джана, покачав головой. «В таком случае она должна была бы попытаться сделать себе промывание в медицинском отсеке». «А если это Мария убила нас всех, потом отравилась и нажала кнопку воскрешения, а?» Но это не объясняет, что произошло с капитаном». «И на живые раны Марии. М -м -м, может, нас всех по-разному убил Хира, а потом повесился из-за чувства вины». — предположил Вольфганг. — Маловероятно, — ответила Джана. — Надо учитывать гравитацию. Зачем ему было вешаться, если он знал, что Мария нажала кнопку воскрешения? — Последовательность событий все еще не ясна. Да, но сейчас мы ближе к истине, — сказала Джана, делая новые записи. — У нас появились новые данные. — Мы по-прежнему не знаем, кто напал на капитана. — вольганг снова укрыл тело простыней. — Мы, в общем-то, снова на первой клетке в начале расследования. «Думаю, пора начать допросы», – предложила Джана. «Начиная с нас». Вольган смотрел на нее, приподняв светлую бровь. Джана пожала плечами. «Хорошо?» «Давай посмотрим, смел ли Поль добыть новую информацию с компьютером, а Хира из навигационной системы. И потом поговорим. После еды Мария предложила Хира помочь ему в рулевой рубке, ведь он помог ей на кухне». К несчастью, она знала о навигации в космосе гораздо меньше, чем в приготовлении в пище, поэтому просто сидела и ждала, когда понадобится ее помощь. Она заглянула через плечо Хира, ее черные волосы щекотали его ухо. «Итак, мы направляемся...» «Куда?» Он осторожно отстранил ее и потер ухо. «Мы отклонились от курса на девять градусов. Я мог бы вернуть нас на курс и увеличить скорость, если бы сумел переманить Рин на нашу сторону». «Я на вашей стороне!» — послушался голос Рин. — Например, как вам такая информация? Я установил, что если произойдет нечто по моему определению катастрофическое, я буду обязан развернуть корабль и вернуться на Землю. Это я и делаю. Ухера отвисла челюсть. Нет, — Нет-нет-нет, мы не можем вернуться. Если вернемся, нас точно казнят. Нас ждет только это, Рин. Если экспедиция потерпит неудачу, нам не жить. — Не обязательно, — сказал Рин. — Будет суд. — Ты шутишь? — спросила Мария. — Суд, который установит, что мы не выполнили задание и потому лишаемся всех прав на жизнь и собственность. Заранее известный приговор. Нам обязательно нужна другая возможность, Рин. Пожалуйста. — Но у меня все еще нет всех данных за последние 25 лет. Если удастся восстановить хотя бы их часть, я смогу принять другое решение и вернуть нас на курс. А пока мы продолжаем сбрасывать скорость». Кира посмотрел Марии в глаза. Она пожала плечами. Он снова потер ухо. «Что ж, он больше склонен к компромиссам, чем моя бабушка. Вот уж кто был злобым тираном». Это он считал еще какую-то информацию со своего терминала. Мария наблюдала за ним, потом вздохнула. «Что теперь?» «Ищу логины, коды любую информацию, которая подсказала бы, кто тут набедокурил». «Но нашел только свои логины, и они недавние. Тот, кто это сделал, все стер. Замел все следы. «Знаешь, единственное, у кого есть необходимая для этого подготовка, это Поль», – тихо сказала Мария. «Ты боишься, что нас подслушивают? Кто?» – театральным шепотом спросил он. Мария скорчила гримасу. «Понятия не имею. Не знаю, кому можно верить». «Да, но ты ведь видела Поля?» Не похоже, что он способен раздавить даже таракана. После пробуждения он в полном смятении, и Вольфганг сегодня ему не помог. «Поль не единственный на борту умеет программировать компьютер», — добавил Рин. «Но это закрытая информация». «Ну, тогда зачем ты об этом сказал?» — сердито спросила Мария. «Хотел, чтобы у вас была вся информация, которую вам позволено знать», — ответил Рин. «Ну, за исключением того, кто этот человек». сказал хира да хира покачал головой и снова сосредоточил внимание на марии а что ты знаешь о поле я хочу сказать ты знала его до экспедиции М -м, я познакомилась с ним тогда же когда и ты на приеме на луне перед самым началом полета она вздохнула и снова наклонилась через его плечо так где мы кстати хира коснулся кнопки на экране и угол обзора увеличился в дальнем левом углу появилась земля и луна в дальнем правом артемида Между ними протянулась линия с небольшими выступами, отмечающими определенные точки. Он провел по ней пальцем. «По этому курсу мы двигались 24 года», — сказал он, тыча в Луну и ведя пальцем по начинавшей от нее линии. Потом, ткнув в другую часть экрана, и появился маленький корабль, конечно, увеличенный так, чтобы звезды и планеты не делали его пылинкой, и начал двигаться по линии. Каждый раз, когда он пересекал тот или иной пик, появлялась дата. «Вот здесь мы должны сейчас». «А где мы на самом деле?» Хиро нажал на другую кнопку, и появилась красная линия, идущая от Луны параллельно белой, ближе к ней. Постепенно красная линия начала расходиться с белой, поворачивая. «Это вот произошло вчера», — сказал Хиро. «Значит, меня отравили, ты повесился, на капитана Деля Круз напали, гравитационный двигатель отключили, и все остальное отказало, и поэтому Рин решил сойти с курса и повернуть обратно. На живые рану у всех, кроме поля». «Поле просто удавили», – напомнила Ехира. «Не похоже, что мы далеко отклонились от курса», – сказала Мария, глядя на рассадящиеся лени. «Если убедить Ирин вернуть нас на курс, все будет в порядке». «Ты смотришь на маршрут продолжительностью в 400 лет. Отход от курса в течение двух дней кажется незначительным, но это причина для тревог. Ускорение, возвращение на тысячи миль – все это требует энергии, а главное – времени». «Мне казалось, что мы летим на энергии излучения», — сказала Мария. «Чтобы поддерживать скорость корабля, мы используем парус Эндрюса, зурбина, сочетающий в себе солнечные магниты паруса. Он меняется в зависимости от того, какой энергии больше», — кивнул Хира. «Но на ускорение и торможении нужно очень много энергии». «Замечательно!» «Главная проблема — наше очень тщательно рассчитанное время прибытия на планету». «Мы целимся в движущую мишень. Если начать движение немедленно и вернуться на курс, то когда мы долетим, планеты вот там не будет». Он показал на экран на маленькую синенькую точку, обозначавшую их цель. Хиро увеличил изображение. Появилась система Артемиды, и он провел пальцем по линии. «Она будет вот здесь». Откровенно говоря, это больше похоже на трудную задачу, чем на смертельную опасность. И решается легче доброй половине того, с чем мы сейчас имеем дело. Ты забываешь о реальном риске. Рин продолжает единолично вести призрачный корабль к планете. К Артемиде или к Земле, неважно. Он мог бы просто сделать так, чтобы нас захватило поле тяготения какой-нибудь планеты. Тогда мы разобьемся при посадке, повсюду рассеем белковую смесь жизни и, возможно, породим новую. Наши призраки станут блуждать по этой планете, а мы могли бы стать туземными богами. На самом деле, это было бы очень интересно. «Только мы все погибнем», — сказала Мария, «и станем богами инфузорий». «Это мелочи», — возразил Хир, отмахиваясь от нее. «Наша задача понять, как обойти Рин и пустить корабль в нужном направлении». «Не понимаю, почему у меня нет права управлять собственным кораблем?» «Почему Рин старше меня и капитана по званию?» «Потому что это моя работа. Экипажу дверять нельзя», — сказал Рин. «Спасибо, Брин. это мы знаем», — сказала Мария. «Но, может быть, я соображу, как с ним договориться». Хиро резко куртанулся на стуле и скептически посмотрел на нее. «Кажется, ты говорила, что ты не программист». «Да, верно. Но у меня есть флешка-сканер, поэтому я могу проводить диагностическую данных бегемота. Она может читать части вашей карты мозга, отвечающие за ваши предпочтения. Сканер сконструирован для пищевого принтера, но все равно это сканер и может найти недостающее звено». Хирнах нахмурился. «Ну, если Рин сам не способен изменить свои программы, с чего бы твой сканер смог бы?» Мария пожала плечами. «Ну, просто подумала». «Запомню на тот случай, когда положение станет вообще отчаянным». «Смотрю, сможет ли Поль его взломать. Это у нас будет план Б». Мария улыбнулась. «Послушай, ты помещаешь его после плана Л, надежды на сценарий первого контакта, согласно которому инопланетяне говорят на одном из наших языков, понимают нашу технику и могут подавить наш ИИ». — сказала она. — Я ничего подобного не говорил. Зазвенел планшет Марии, она достала его и нахмурилась. — Меня вызывает капитан. Пора убирать в секции клонирования. — Не смею задерживать, — сказал Хиро, доставляя собственные планшеты, делая какие-то заметки. — Удачи в этой работе. — Значит, помочь мне ты не хочешь? — спросила она, едва заметно улыбаясь. — Это ты должна была мне сегодня помогать. А ты бросаешь меня на рин и это математическое чудовище. «Осторожнее, Хира, я чую вранье я версту. он улыбнулся. Она почти смогла забыть, или, по крайней мере, простить его недавний взрыв. Он утверждал, что не помнит этого, но выглядел очень мрачно, как будто собственная тирада его не удивила. Джана перехватила Марию по дороге в секцию клонирования. Найдется минутка Мария. Готова на все, лишь бы отсрочить уборку места преступления, ответила она. Мария вслед с Джаны и отправилась в медицинский отсек, и они вошли в кабинет. Джана села за свой стол и знаком предложила Марии занять кожаное кресло. Должно быть, она уже прибрала здесь после внезапного исчезновения силы тяжести. Рин, мне нужно побыть одной, сказала Джана. Ответа не последовало. Он позволит тебе остаться одной, спросила Мария по руки. Нет, ответила Джана. Она открыла ящик стола, достала моток черной липкой ленты и заклеила камеры и микрофоны. Он бы возражал, если бы услышал. В чем я лично сомневаюсь. Звучит зловеще. Джона вздохнула и снова села. Сложила руки на коленях, но Мария видела, что плечи и руки напряжены. «Если бы я не доверяла тебе спрашивать, могу ли я тебе доверять, было бы просто бессмысленно». Мария попыталась вникнуть в эту фразу. а а я хочу сказать, что доверяю тебе, но вынужденно». «Ладно». Марии хотелось задать ряд вопросов, но ей было любопытно, много ли скажет доктор, если ее не подталкивать. «Поль умер не от асфиксии», – сказала джона «Он умер от передозировки кетамина». «А что это?» – спросила Мария. «Боли утоляющие, которые в больших дозах может убить. Если использовать его как легкий наркотик или вести в вену, можно быстро умереть». Она помолчала, но Мария ничего не сказала. Жан продолжила. Осматривая его тело, я нашла небольшой след от укола. Мой анализатор токсинов показал передозировку. Кто-то накачал его большей дозой чего-то. Может, до схватки, а может, во время нее. Поэтому нужно найти шприц. «А ты говоришь это мне, а не капитану или Вольгангу, потому что шприц был для врача идеальным орудием убийства?» – спросила Мария. Джанна потерла лицо и уронила руки на колени. «Да, к тому же ты будешь убирать место преступления, что дает тебе неплохие шансы все-таки найти шприц. Но я не хочу вмешиваться, пока не узнаю все. Если найдешь, принеси его мне. Если не найдешь, нужно будет смотреть в оба». Мария кивнула. «Поищу. А еще что-нибудь?» «Надеюсь, не надо говорить, что я верю. Ты не станешь никому ничего рассказывать, пока я не буду знать больше». «Понятно». Джоанна тяжело вздохнула. «Спасибо». Поль лежал в своей каюте, позволяя великолепному нездоровому ощущению жира и углеводов уносить его прочь. Он не хотел думать ни о чем, кроме своего полного желудка, впервые за долгое время неприлично полного. Тем не менее, ему надо было знать, что происходит. Он напряженно думал, есть ли способ скрыть что-нибудь от всех, даже от Рин. У них сейчас не было цифровых записей, а физические дневники. Перед самым отлетом наниматель подарил ему очень толстый блокнот из настоящей бумаги. Он не смог его найти в хаосе своей каюты. Прозвенел его планшет дважды. Настойчиво. Капитан. Поль, ты где? Перерыв окончен, ты мне нужен для работы с компьютерами. Если она спрашивала, где он, значит ли это, что в его каюте камеры Рин еще не работали? Он повернулся на кровати и взял планшет. Сейчас буду, капитан. Он умылся. Бледный, как смерть. Здоровая, в прекрасной форме смерть 24-х лет. Он должен покончить со своими переживаниями. Как жаль, что он ничего не помнит. Очень угнетает осознание, что утрачены воспоминания о долгих годах жизни, что никто не оплачет его былую личность. Он задумался, утратили ли память и остальные. Поль запер каюты и пошел по коридору. Проходя мимо секции клонирования, он услышал там звуки деятельности. Мария в маске, в перчатках, со шлангом, подключенным к стене. «Обдает паром те места, где засохла кровь. Вонь удушающая. Пол закрыл лицо и пошел дальше. Капитан ждала у терминалов в серверной. Она включила виртуальный пользовательский интерфейс. Не завидую Марии», — сказал Пол вместо приветствия. Она знала, что это входит в ее обязанности, ответила Катрина взмахом руки, руке, отметая мысли о женщине, в чьи обязанности входило убирать паром со стен кровь, рвоту и испражнения. Теперь, когда Рин подключен, ты нужен мне, чтобы выяснить, в каком состоянии железа и программа для снятия карт мозга. Потом проверишь кориатрубы. Поль сглотнул. Капитан, невозможно сказать это, не выставив себя ослом. Но если Рин работает, почему бы не спросить его? Потому что он работает не на сто процентов. Он признал, что развернул корабль вопреки моему прямому приказу и не может прекратить это. Несчастье он не знает, где в его программе код запрета. «Одна из твоих задач – найти пробелы в его знаниях и помочь их заполнить», сказала Катрина. «Потом найдешь этот код и устранишь его». «Хорошо, конечно. Вероятно, сам он не сотрется, так что я посмотрю, смогу ли помочь Рин восстановиться», сказал Поль. Он расширил пользовательский интерфейс, чтобы внимательнее рассмотреть некоторые серверы. Большая часть серверов погасила красные аварийные огни, вместо них горел приятный зеленый огонь, означающий отсутствие всяких данных. Что было не намного лучше. В углу ждало голографическое лицо Урин с закрытыми глазами. «Почему это произошло?» – спросила капитан, скорее у себя, чем у него. «У всех нас есть прошлое. Может, кто-то старается убить нас из мести? А может, дело и не в нас. Может, дело в клонах в принципе», – сказал Поль. «Да, конечно, у нас есть свои политические проблемы, но ведь у нас на борту тысячи человек. Какой фанатик способен поставить под угрозу столько народа?» «Как будто убийца действовал не один», — сказал Поль. «И была не только физическая схватка. Игры мозга, ну и все такое». Катрина потерла подбородок. «Кошки-мышки?» «Интересно».